глава сороковая. Источник из ниоткуда. При постижении идеального пространства закономерностей мира твоего тела все движения переживаются как обратные, будучи отражениями этих законов. Применять эти законы можно только переживая свою слабость, потому что именно в слабости кроется сила идеального. Ведь множество ощущений пространства сознания — возникает в пространстве переживаний, а вот само пространство переживаний возникает из ниоткуда. Древняя мудрость Желтого Императора Силы неба и земли, а также четыре стадии временного цикла, представляют собой начало и конец десяти тысяч сущностей, объектов. Они являются основой смерти и рождения. Закон — это сообщение высокого и низкого. Сила неба устанавливает закон, а сила земли проводит его. Если нарушаешь естественный закон, то губишь и подвергаешь страданиям жизнь. Если следуешь естеству, то не возникнут никакие болезни. Это и называется обретением пути. Совершенно мудро сгущает вещества ощущения и сознания — питается небесной силой дыхания, сообщается со светом сознания. Если человек теряет способность следовать ритму времени, тогда изнутри закрываются девять отверстий, на внешнем уровне нарушается движение мышц. Охранительное дыхание рассеивается. Такое состояние называется нанесением вреда самому себе, уничтожением дыхания. Советы великого врача Суньс и Мяо. Часть одиннадцатая. Практическое осмысление. Что касается вина, то не нужно пить слишком много. Если пришлось много выпить, то лучше постараться извергнуть его из себя. Не следует пить до опьянения, это приведет к появлению многочисленных болезней, с которыми придется жить всю жизнь. Если часто переедаешь, то в теле образуются непроходимые скопления. Если в состоянии жажды выпить много, это приводит к образованию сгустков мокроты, нарушающих вращение жидкостей в теле. Утро лучше начинать с пресной каши, а вечером есть поменьше. Нужно меньше есть сырой пищи, пищи с сильным запахом, появившимся в результате длительного хранения не нужно пить мутного вина. Если есть пищу слишком горячей, разрушаются кости, а если есть слишком холодной, разрушаются жилы. Горячая пища не должна обжигать губы, а холодная не должна быть неприятна для зубов. Нельзя смешивать горячее и холодное, это вредит здоровью. Есть нужно в спокойном состоянии, не следует много разговаривать во время еды, так как это может привести к появлению болей в области спины и грудной клетки. Перед едой нужно ладонями растереть лицо и живот, а после еды – походить.